Глава 16. Вторник 5 мая. День. Баку. Улица лейтенанта Шмидта. Тахмасип Мехте обожал свой родной город, издревле разные языки и пестрый. Недаром его прозвали Кавказским Парижем. Хотя куда-то и худосочные лютенцы и до полного жизни Баку. В отличие от брата, подавшегося в торговлю, Тахмасип с детства грезил морем, но даже бакинский толкучий рынок был ему умел. Сколько раз возвращаясь со школы, он забегал на толкучку. Нет, навалы плодов земли, впитавших солнце, его не интересовали, как и стеляги с вороватыми глазками, толкавшие импортный ширпотреб. А вот книжные развалы — это да. Мехте длинно вздохнул, оглядываясь на отопавших за ним матросов, и невольно скосил глаза на погоны. Никак не налюбуется. Сколько нервов стоили ему эти три звездочки. Зато не зря волновался в ту тихую ночь. Лихо они спустили тогда нездешний авакс — и пособили соседям отстоять Тегеран. Но об этом Мехти узнал днем позже, а в теночные часы, когда красные огни боевой тревоги разгоняли потемки в отсеках, душа полнилась страхами. «Вдруг промахнемся? Вдруг не того смахнем с небес?» И вот накатило утро, и сам Горшков поблагодарил экипаж за службу. Хоть и по радиофону, но все же. Тахмасиб гордо улыбнулся. «Пускай Каспий безвыходен, и пути к океану нет, но это все равно море. Ракеты стреляют все дальше, все мечче Скоро советский Азербайджан станет бить вероятного противника, доставая до аманского залива или Средиземного моря. Товарищ капитан первого ранга! не смело обратился Тимур. Хм? Mm? Всплыл нытин над своими высокими мыслями. Тут из комендатуры массовая драка на завокзальной. Капиранг сердито засопел. Не наш район, буркнул он, раздраженно мотнув головой. Бдите! Так точно, товарищ капитан первого ранга! отчеканил Армен мехтя оглянулся, лицо Маркарена застыло непроницаемой маской, и лишь в черных, щедро опушенных ресницами глазах копилась растерянность и боль. «Автоматы на грудь!» — глухо приказал Тахмасип. Глядя, как матросы справляются с Калашниковыми, он хмуро добавил. «Все пройдет, Армен. Дебилов хватает, конечно, но не верю я, что здешний народ вдруг, как с цепи сорвался, сосед на соседа набросился. Здоровьем внуков клянусь, тут без накачки оттуда не обошлось». — Я так думаю, — взбодрился Маркарен, спешно добавляя. — Товарищ капитан первого ранга! — Шагом марш! — усмехнулся Мехти. — Товарищ старшина первой части. Отвернувшись, оглядывая пустынную улицу, он горестно усмехнулся. Когда по радио объявили, что военное положение охватит из-за Кавказья, Капиранг всю ночь заснуть не мог. Переживал, ворочался, вставал и выходил на балкон, нервно выкурить сигарету короткими жадными затяжками, подставляя разгоряченное лицо прохладному бризу. А покой не приходил. У Мехти в голове не укладывалось, как можно было опуститься до погромов и резни. «Бей армян! Бей русских!» «За что?» А русские мигом ввязывались в драку и давали сдачи. От ты орут в избитые морды. «За что?» Женский крик оборвал тяжкие размышления. Из переулка выбежала круглолицая полная женщина в красной блузке и черной юбке. Увидала патруль, всплеснула руками и загласила. «Помогите! Убивают!» «За мной!» — рявкнул Мехти, срываясь на трусцу. Он бежал по узкому тротуару, то попадая в чахлые тени акации, то выходя из них, и молча и мальчишескую похвальбу. Бежит же. На седьмом десятке. А резво-то как. Патрульные ворвались в старый бакинский двор. Такие только здесь и увидишь. Пожалуй, еще в Одессе, да в Тбилиси. Застекленные галереи до революционного дома замыкали двор, а на второй этаж вела открытая лестница, удерживаемая облупленными железными столбами. По ступеням, круша хлипкие балясины, скатывались трое или четверо разъяренных жильцов. Они орали и ярились, колотя друг друга, а с галереи несся женский воедовиск. Мехте неожиданно ощутил прилив дикой злобы. Он бросился разнимать сцепившихся соседей, не жалея кулаков и забористого флотского мата. Тимур помогал ему пинками, разлепляя хомо впавших в паскудное неистовство. Всех пятерых подогнали к ветхому дощатому сараю. Мордок к стене!» — рявкнул Капиранг. «У меня лицо!» Огрызнулся нарушитель порядка мужчины средних лет в измятых чесучовых брюках и рваной рубашке. Его крупная физиономия вспухала кровоподтеками, наливавшимися цветом спелые сливы. «У тебя харя!» — гаркнул Мехти. «В зеркало глянь, ты потерял человечий облик!» Газан первым начал!» — загласил чернявый мужичок в растерзанном пиджаке на голое тело и в синих трусах. «Заткнись, армяшка!» — взревел его краснолицый сосед. «Сам заткнись, азербаран!» Тахмасибу даже приказывать не было нужды. Тимур врезал обоим прикладом по очереди, а капитан первого ранга неожиданно успокоился. «Я могу вас всех расстрелять прямо тут, на месте. И будет тихо», — печально заговорил он. «Не имеете права!» — негромко заблеял Гасан. «Имею», — жестко ответил Мехти. «Вы что, делите шакалы? Родину? Так она у вас одна!» Капиранг помолчал, играя желваками. «В войну я на торпедном катере служил». Командовал нами Николай Терентьевич из Горького. Около все. А мотористом ходил Ашот Тера в океан. Ну, на войне, как на войне. Потопили немцы наш катерок. Я раненый, едва барахтаюсь. Осень стояла, водичка в Балтике ледяная. Но Шот вплавь добрался до берега и меня спас. А если бы его пуля задела, то уже я бы выручал товарища. Товарища, понимаете? И родина у нас одна была, Советский Союз. И до сих пор так. Мы товарищи. «Мы никогда не оскотинимся, как вы, не превратимся в фашистов на радость всяких Джоном и Гансом!» Он презрительно усмехнулся, оглядывая хмурых террористов. «Я после войны женился на сестре Ашота. И что мне делать теперь? Гнать в Аргине из дому? Или сразу с балкона выкидывать?» Мехти повертел пистолет в руке, словно удивляясь, откуда взялось оружие, и сунул в кобуру. «Пошли отсюда!» — резко скомандовал он, направляясь к подворотне. Тимур с Арменом молча последовали за командиром. Женщины боязливо выглядывали из галереи, а бунтовщики глядели вслед патрулю, стоя как оплеванные. Помялись, да и разошлись по квартирам. Воскресенье, 10 мая, утро, Черное море, борт Тавкр, Новороссийск. Фарштевень авианосца лениво разваливал волну за волной, оттягивая буруной. Земля на севере пропала, канув в синее море, и теперь со всех сторон дышала бескрайняя вода, переливаясь валами на солнце, просвечивая в глубину. Минут пять по левому борту резвились дельфины-белобочки, кувыркаясь и выпрыгивая в брызгах, пока им не надоело обгонять корабль. И снова вокруг ничейный простор. На палубе было пусто лишь самолеты в линейку. Пилоты отдыхали, а вахтинам не до солнечных ванн. Киверин, восседавший рядом в одних джинсах, заношенных до белизны, фыркнул. «Вспомнил, как мы вчера!» — Жмурис объяснил он. «Флотские выстроились, наглаженные, расфуфыренные, а мы как сики. Я улыбнулся. В принципе, делать на корабле нам было нечего. Могли бы и с пристани парадом любоваться. Просто хотелось в самый распоследний раз еще раз все проверить. Убедиться, что настройки не сбились и сегодняшние испытания пройдут штатно. Аппарат удался. Народищу! Все набережные ребили от голов и воздушных шариков. В общем доступе показалась Москва. Первый крейсер типа «Атлант». И два эсминца прошлись по Севастопольской бухте. То же самое первое, только-только принятые. Современный и отчаянный. По сути, легкие крейсера. А вот тяжелый атомный фрунзе, второй из Орланов, в это самое время гибал Европу. Проход Новороссийска на параде удался вдвойне, став наиболее эффектным. Два яка на виду у всех взлетели над палубой, воспарили и прочертили круг над Севастополем. С пристани и неистово замахали флажками. — Я вас, э, приветствую, — послышался негромкий голос. Пока я поворачивал голову и жмурясь приподнимал темные очки, Володька вскочил, вытягиваясь во фрунт, и грянул. «Здравия желаю, товарищ адмирал флота Советского Союза!» Главком Горшков, посмеиваясь, махнул рукой. «Вольно!» Опасаясь за китель, он присел на газетку, угодливо подстеленную Корневым. «Как настрой?» «Боевой, товарищ адмирал!» Зарявкал Кеврин, но главком поднял руки, тормозя служаку. «Сергей Георгиевич, этого достаточно». «Думаю, все пройдет штатно, Сергей Георгиевич», зажурчал я, незаметно грозя Волочке кулаком. «Отстреляемся, и можно будет наладить учебку для БЧ-2». Горшков вывернул шею, чтобы оглянуться на инверсионную пушку. «А стреляет вашу установку мгновенно?» «Я имею в виду, сразу поражает цель». «Быстрее скорости света», — похвастался я. «Тут главное для тех же артиллеристов забыть про всякие упреждения и сносы. Надо нацеливать в упор. Скоренько регулировать мощность импульса и самой энергосферы, чтобы не расходовать без толку заряд накопителей». «Не полить из пушки по воробьям», — перевел Горшков, кивая и прищурился. Хм, а поприсутствовать можно? Так точно! рявкнул Киврин. Уймись, побеннял я волочки Только там тесно, Сергей Георгиевич. Хорошо еще, Рамуальдыч, догадался, кондиционер поставить. Вайткус, оживился Горшков. Он тоже здесь. А что в Советском Союзе происходит без Арсения Рамуальдовича? развел я руками. Это верно, фыркнул главком. Ну, тогда забейте мне место. Есть товарищ адмирал флота Советского Союза! Я лишь вздохнул с укором, глядя на Кеврина. Неисправим. Пункт управления впрямь вышел тесным. Стальная коробка с нависающим подволоком. По переборкам расползаются вязки кабелей и проводов. За белыми решетками шелестит вентиляция, нагнетая прохладу. А половину места занимает пульт с экранами. До пары шкафов с электронной начинкой. Коминтерн 5. Суперкомпьютер от товарища Юдицкого. Мы с Володькой устроились за пультом, а во втором ряду кое-как примостились Горшков, Черных и Каптрибашан, командир БЧ-2. Контрольная проверка установки, начал я мужественным голосом, думая следом, что и у физиков есть свои уставные фразочки. Все работает штатно, важно, подхватил Киврин. Эмиссия запущена. Энергия. Есть выход на полную энергию, бойко ответил Володька. Есть включение баланса энергии. Стабилизация канала. Канал стабильный. Тахионный пучок локализован, — отрапортовал наш аналитик. Конфигурация поля близка к расчетной. Мелкие флуктуации в пределах нормы. Готовность. Есть готовность. Инвертор наверху. Я почти чувствовал его. Тахионное поле бушует в ускорительной секции, снуя в магнитных ловушках. Оно будто ждет, когда я выпущу его на волю и укажу жертву. «Внимание!» — гаркнул Киврин. «Цель воздушная, групповая. Предполагаю атаку». «Параметры целей», — включился я в игру. Высота 4800. Скорость 900. Пеленг 45 на корабль. Не меняется. Взять на сопровождение. Приготовиться к отражению воздушной атаки. Хорошая оптика выдала на экран картинку, пусть и дрожащую. Встречным курсом летели два беспилотных МиГ-21, управляемых по радио. Цель обронил я. На постоянном сопровождении, забубнил Болодько. «Ведем! Данные выработаны. Пуск. Волнующее зрелище, будто спецэффекты из кино о будущем. Четкий силуэт налетающего мигаря замерцал, угодив в бледно-фиолетовый пузырь энергосферы, и пуф! рассеялся в радужных сполохах. В воду полетели оплавленные ошметки. Пуск! Ведомый МиГ-21 отвернул, ложась на крыло, и полыхнул. Из фюзеляжа будто ударили во все стороны конусы лилового света, а в море закувыркался дырявый, ломающийся... Каркас? Самолет будто обглодали до костяка. «Цель поражена!» Киврин замер, вглядываясь в показания приборов, и затараторил по новой. «Цель воздушная, групповая, высотная, скоростная, пеленг 110, дистанция 180, расчетное подлетное время 10 минут!» Это летели мишени М141. Инвертор над нами плавно развернулся, чуть приспуская ствол. «Пуск!» Над горизонтом трижды полыхнуло, донося горстки гамма-квантов, и товарищ Горшков захлопал в ладоши у меня за спиной. Я расслабленно откинулся на неудобную спинку. «Враг будет разбит!» — ухмыльнулся Киврин. «Победа будет за нами!» Суббота, 16 мая, вечер, Ялта, набережная имени Ленина. Славно, что Ялта невелика. Чем ближе к ночи, тем на улицах делалось тише, как во всяком провинциальном городишке. Зато какие краски гуляли на закате! Красные тона от разбавленного алого до густого кармина, желтые от лимонного до прозрачного беж. И все это играло, слоясь и перемешиваясь, отражаясь в волнах. А дачку Читы Вайткусов я бы так не обзывал. Да мище! ему за сотню, наверное. Кто-то с любовью сложил стены из ракушечника, покрыв частые стропила черепицей. Пара кипарисов дополняла живописную картинку. Дачку огораживал каменный забор, а от калитки к веранде вела короткая аллея с шелестящим навесом из виноградных лос. «Красотень!» — определила Рита. «И как тут не согласишься?» Я стоял на обширном балконе и любовался темнеющим морем. Из-за приоткрытой двери доносился говор. Приятно возбужденный мамин голос сливался с ракучущим баритоном Староса. «Дядя Филя», как звала его Настя, наконец-то вырвался из беличьего колеса забот. На кухне царствовала тетя Марта, перекликаясь с Ритой, а Юлька дрыхла в самой большой спальне. «Принцесса». В эти плавно текущие моменты бытия я не искал одиночества, но и к родне меня не тянуло. Так хорошо просто облокотиться о толстенный парапет и бездумно пялиться в сумеречную синь, что сквозило над берегом, пряча город у моря, придавая Елте романтичный и таинственный облик Зурбагана. Отдаленные голоса, женский смех и шум прибоя одинаково ясно разносились в потемках, наполняя душу безмятежностью. Звякнула балконная дверь, но внутренняя моя гладь не сморщилась досадливой рябью. Выступил хозяин, а за ним выкатился старос, все сильнее напоминающий колобка. «Раскормила его мама», — подумал я благодушно. И это! с раздвинул губы в горделивые улыбки. «Как тебе моя недвижимость?» «Зачет!» — ухмыльнулся я. «Первая линия!» — со вкусом сказал Филипп Георгиевич. «Вау!» «Да!» — залучился Рамуальдыч и спохватился. «Как дела хоть? На поприще микроэлектроники? Дела идут, и жизнь легка!» — хохотнул Старс и тут же постражал, чуть виновато взглядывая на меня. «Буквально позавчера открыли мемориальную доску в научном центре с именем твоего отца, Майкл». «Спасибо», — серьезно сказал я. «Надо, чтобы помнили». «Самый большой памятник Питеру — это НПО Савентель, его детище», — негромко проговорил Фил. «А мы сейчас переходим на техпроцесс в полтора микрона». «Да, объем УЗУ довели до 16 мегабайт, а число транзисторов до 134 тысяч». Рели? Really? Он оглянулся на дверь и тихонько спросил меня. «Мне показалось или, Лида, твоя мама сильно нервничает?» Ромольдич отчетливо фыркнул, а я с улыбкой качнул головой. «Не показалось. Сегодня Настя приведет своего жениха. Будем знакомить с родней. «О!» — проникся Старос. С треском распахнулось окно из кухни и выглянула Рита. «Идут!» — объявила она задушенным голосом. «Быстро все вниз! Встретим на веранде!» Yes ответил я за Фила и за себя. «Бегом, бегом!» Мы пробежали на цепочках, и на гулких ступенях лестницы нас догнала шипящая мамина замечание. «Не топочите так, а то Юлечку разбудите!» Мы тихо, дарлинг. Вся семейка, включая родственный клан Вайткусов, выстроилась на веранде. Слабый свет фонаря, скрытого в гуще листьев винограда, больше затенял, чем открывал взгляду, и я полагался на слух. До меня донесся дело на веселый голос Насти, потом шаркающие шаги на каменных ступенях, И вот глязгнула дверь. Сперва порог переступила сестренка, Похоже, она отчаянно трусила. «Привет!» — воскликнула Настя высокоизвиняще. «О, дядя Фил, здрасте! А это мой жених. Его зовут Иван. Правда, красивое имя?» Придерживая фуражку под низкой притолокой, на веранду шагнул Иван Гирин. Смущённая, она ввел взглядом будущих родственников и растерянно замер, узнав меня. «Михаил Петрович?» — пролепетал Мичман. Велком, Иван Родионович, улыбнулся я. Проходите и будьте как дома.